Тринадцатая — ментальное здоровье и чакровая карта здоровья. Энергия седьмого аркана требует от человека постоянного движения вперёд, железной дисциплины и неуклонного стремления к победе. Это путь воина, где нельзя позволять себе слабости или остановки. Ваша жизнь должна быть наполнена активностью. Ставьте амбициозные цели и методично работайте над их достижением, день за днём преодолевая новые рубежи. Физическая сила и выносливость ваши главные союзники. Без крепкого тела невозможно удержать контроль над обстоятельствами. Займитесь спортом, бегайте, тренируйте не только ум, но и мышцы. Ваше тело – это колесница, которая должна быть быстрой, сильной и сильной и неутомимый. Если вы будете лениться, энергия седьмого аркана начнет разрушать вас изнутри, появится раздражительность, апатия, ощущение застоя. Дисциплина – ваш фундамент. Без четкого распорядка, плана и самоконтроля вы рискуете сбиться с пути. Каждый ваш день должен быть подчинен цели. Но помните, дисциплина – это не тюрьма, а инструмент свободы. Она не ограничивает, а наоборот, дает силу преодолевать любые преграды. Развитие — ваша суть. Остановка означает поражение. Учитесь, осваивайте новые навыки, бросайте себе вызовы. Если сегодня вы уже достигли одной вершины, завтра ставьте следующую, выше и сложнее. Только так вы останетесь в потоке своей энергии и реализуете истинное предназначение — Что улучшит состояние чакры? Первое. Укрепление и развитие воли через физические практики. Плавание, бег, боевые искусства, силовые тренировки. Все, что требует фокусировки, ритма и выносливости. Второе. Йога и дыхательные практики на манипуру. Упражнения на центре живота, огненное дыхание, планка. На очищают застой и выравнивают волевую энергию. Третье. Чёткие цели и системность в действиях. Состояние чакры усиливается, когда вы не хаотичны, а выстроены. План, маршрут, ответственность. Четвёртое. Мантры на силу и центрированность. Например, мантра «Рам» для манипуры. «Рам» 108 раз, осознанно, с дыханием в солнечное сплетение. Пятое. Наведение порядка в жизни, в вещах, действиях, деньгах. Чакра усиливается, когда жизнь перестаёт быть хаосом. Структура — это топливо для колесницы. Шестое — выход из режима «всё на себе». Сила усиливается не тогда, когда тащишь, а когда умеешь распределять, делегировать и выстраивать процесс, не сгорать. Седьмое — здоровая самореализация через слово и действия. Заявлять о себе, вести, брать на себя, но без давления. Это раскрывает уверенность и манипуру. Восьмое – регулярные вызовы себе, осознанные, посильные. Соревнования, челленджи, рост. Манипура любит преодоление, но в здоровой дозировке. Девятая – практика внутреннего спокойствия через контроль дыхания, уравновешивания всплесков агрессии и гиперактивности, особенно у седьмого аркана с перегретым мотором. Десятое — развитие чувства достоинства без сравнения с другими. Энергия воли течет свободно, когда человек уважает себя не за результат, а за суть. Что ухудшает состояние чакры? Первое — гипернапряжение и жизнь в режиме постоянного рывка. Чакра сгорает, когда нет остановки. Колесница без пауз равно разрушение изнутри. Второе, жёсткий контроль всего и всех, стремление всё держать под личным контролем, блокирует энергию потока и выстраивает внутреннюю броню. Подавленный гнев и невыраженная агрессия, энергия не уходит в действие, а застревает в теле, что приводит к психосоматике, взрывам или внутренним болям. Четвёртое, жертвенное ощущение «я должен всё тащить сам», хроническое напряжение разрушает манипуру, теряется лёгкость, появляется эмоциональное оцепенение пятая постоянная спешка, хаос и отсутствие структуры. Для седьмого аркана это как потеря дороги. Энергия тратится в холостую. Возникает тревога, паника, нестабильность. Шестое – подавление своей инициативы ради одобрения. Если человек с седьмым арканом боится ошибиться, не позволяет себе действовать, чакра гаснет. Седьмое. Отсутствие контакта с телом и физической активностью. Энергия колесницы живет в теле. Застой сидячий образ жизни и лень равно блокировка центра действия. Восьмое. Страх ошибок и поражений. Когда каждый шаг – это надо быть идеальным. Чакра блокируется, чтобы избежать давления. Девятое. Перфекционизм и самобичевание, невозможность быть достаточным, хроническое недовольство собой разрушают личную силу. Десятое. Сравнение с другими и чувство «я не успеваю». Чужие победы приводят к обесцениванию своего пути. Чакра закрывается от стыда и внутреннего давления.